ширвани Гаджи Зейналабдин. 1780-й. Около 1838-го. Азербайджанский путешественник и географ. Почти всю свою жизнь, около 40 лет, провел в путешествиях по различным странам Азии и Африки. Путь его... пролегал через хребты Гиндукуша и караракарума, через выжженные солнцем песчаные пустыни Аравии и Египта, тропические леса Индии. Он прошел более шест тысяч километров, что в полтора раза больше длины окружности экватора. Гаджи Зейнааладин и скандер глы Шрвани родился шест августа, 1780 года в городе Шемахе, бывшем в те времена одним из центров науки и культуры Азербайджана. В беседе с правителем Бадахшана, султаном Мухамедом Суфи Шервани, сообщает, что родом он из города Шемахи, страны Шерваи. Отец его, Ахунд Искендер, был известным ученым, и видным представителям местного духовенства. В 1785 году, когда Зейн-Албаддину исполнилось пять лет, семья Ахунда и Скендера переселилась в город Кербелу, недалеко от Багдада. Там отец будущего путешественника занимался преподаванием в Медресе. У него и у других духовных лиц Кербелы Зейналабдин обучался двенадцать лет, приобретая преимущественно духовные знания. Естественно, что любознательного юношу с его пытливым умом подобная учеба не могла удовлетворить. Впоследствии он запишет «Образование не давало никаких результатов, кроме пустого времяпрепровождения». Драгоценная жизнь проходила зря и напрасно, ничего не выяснилось ни о начале мира, ни о конце вселенной, и годы моей жизни достигли семнадцати. Единственное полезное, что он приобрел, — это знание основ нескольких языков. Кроме своего родного азербайджанского языка, Шервани владел персидским фарси, арабским турецким, туркменскими языками. В дальнейшем он изучил еще и другие языки, в том числе хинди, и свободно на них говорил. В 1796 году Шервани направляется в Багдад для продолжения своего образования. Багдад в те времена был одним из крупнейших культурных центров Востока. Там Шервани встречается с видными учеными, главным образом из среды духовенства, и они помогают ему пополнить те же духовные знания. Но не только духовные книги изучал Шервани в Багдаде. Знание языков открыло ему доступ как к произведениям классиков, так и к трудам современных ему ученых. Он общается не только с теологами, Люди науки, литературы, искусства — все, чем богат духовный мир тогдашнего Багдада, попадает в его поле зрения. Но особенно глубокое впечатление на юношу производили рассказы путешественников, паломников, странствующих дервишей, они пробудили в нем неодолимую жажду к путешествиям. После сравнительно недолгого пребывания в Багдаде Шервани отправляется в путь. Этот путь протянулся более чем на 60 тысяч километров и продолжался 40 лет. Он пролег через Малую Азию, Иранское Нагорье, Среднеазиатские, Аравийские и Североафриканские пустыни, через леса и саваны Судана, тропические леса Индии, острова Индийского океана, Он пересек горные хребты Гиндукуш, Парапапис, Загросс, Сулеймановы горы, Памир. Путь этот вел и во многие другие области Азии и Африки. В своих трудах Шервани не разделяет свои странствия на части. Однако можно выделить три основных его путешествия. Маршрут первого из них Шервани указывает в книге Бустанус-Сеяхе. Там перечисляются Багдад, Ираке-Аджам, Гелян, Ширван, Муган, Талыш, Южный Азербайджан, Харасан, Герат, Забуль, Кабул. Далее индийские области, Пенджаб, Декан, Бенгал, Гуджарат, острова Индийского океана, Синд, Мултан, Затем по горным дорогам в Кашмир, Музафарабат и по Кабульскому пути в Тахаристан, оттуда в Туран и через Бадахшанские горы в Харасан. Затем по Иракскому пути, имеется в виду путь к Ираку, через территорию Ирана Фарс. После непродолжительного отдыха Шервани начинает второе путешествие. Оно началось из Шираза, Фарс, оттуда в Дараб, потом к морю, в Бендер-Абас, далее по Армузскому пути, в Хадарамаут, Йемен, затем в Эфиопию, Судан, потом снова на Аравийский полуостров, в Джиду, Хиджас, Медину, Мекку. После этого по морскому пути в страну Сеидов, иначе говоря, в Эс-Саид, местность вдоль Нила, из Египта через Ближний Восток, в Шамрум, Анатолию, в диэра Караман и Айдын. Третье путешествие Шервани к Атлантическому океану и обратно. Оно проходило по следующему маршруту. Острова Бахре-Ахзар, что означает «Зеленое море», Так восточные географы называли Атлантический океан. Рум-Эли или Румелия, как именовали европейскую часть Османской империи. Анатолия, Азербайджан, Тегеран, Хамадан, Исфахан, Керман, Ширас, Багдад. Все эти путешествия были связаны для Ширвани с большими трудностями и сопряжены с немалыми лишениями. Но вместе с тем они дали ему возможность собрать огромный материал, на основе которого он создал свои труды, знакомящие нас с географией, хозяйством, историей посещенных стран, культурой, бытом и обычаями многих населяющих их народов. Помимо названных трех основных путешествий, Шервани многократно совершил небольшие поездки по Ирану и Азербайджану. Многие из них были вынужденными. Долголетние путешествия, встречи и беседы с деятелями науки и культуры, с простыми людьми, с правителями народов и стран Востока стали большой школой жизни для ширвани. Он видел, как страдают простые люди – крестьяне и ремесленники, большая часть населения жила в нищете, а кучка помещиков, ханов, беков купалась в роскоши и богатстве. В своих книгах и в личных беседах он говорил об этом, призывал власть имущих быть справедливыми. Он замечает при этом, что Аллах тоже требует от своих подданных людей земли справедливости по отношению друг к другу. Годы странствий принесли путешественнику славу одного из умнейших и образованнейших людей своего времени. Неудивительно поэтому, что знакомство с ним ищут многие видные деятели, включая правителей государства. Не стал исключением и шах Ирана. В 1815 году, Шервани побывал в Тегеране. Узнав об этом, Фаталий Шах дважды приглашает его к себе. Он сулит ему всякие блага, предлагая остаться у него при дворе. Однако тот отказывается от заманчивых предложений, предпочитая вести жизнь вольного странника. В Тегеране Шервани встречается с виднейшими учеными и писателями. Везде его ожидают почет и уважение. В то же время духовенство, считая ширвани атеистом, всячески чернило его в глазах Фатали Шаха и немало в этом преуспело. Фатали Шах, поверив духовенству, впал в гнев и приказал изгнать ширвани из Тегерана.